мой редактор с которым я вчера советовалась как бы мне выйти на контакт с похитителями и сказал идите в полицию расскажите там об этом так я и сделала тот же самый инспектор который в свое время рассказал мне о слове цает головой отговаривает меня связываться с разбойниками я ушла и вот на следующий же день посреди людной улицы меня оклекают у меня нет уверенности что человек в ватной куртке хорошо понимает по русски и я объясняю по китайски про болезнь банкира про сто тысяч прошу передать все это господину слово китаец качает головой нет один раз уступим все начнут торговаться ищи триста тысяч не найдешь через две недели пришлем палец если старик не очнется пришлем тебе где ты живешь знаем а соберешь триста тысяч дай знать как кому упавшим голосом спрашиваю я ошарашенная столь быстрым и сокрушительным провалом моего плана может быть все же схватить его за рукав и позвать на помощь нет только давида погублю пришлешь телеграмму на центральный телеграф до востребования чау фену передадут дома с мамой сашенька я кое что разузнала поговорила с людьми пораспрашивала помнишь весной у кондратьевых похитили старшего мальчика а потом вернули помню и что с того я мрачно гляжу в пол там требовали тысячу юаней для кондратьвых и тысяча огромные деньги софья андреевна мне под большим секретом сказала что сначала с них требовали две тысячи а это для них совсем не в подъем но через каких то знакомых их свели с одним слепым китайцем и он уговорил хунхузов сбить цену это какой то старик пользующийся у них большим авторитетом слово не станет снижать цену все так же уныло говорю я а попробовать все таки можно ты же знаешь китайцев все деликатные дела у них решаются через посредников напрямую хунхузы могут сказать нет а через посредника другое дело софья андреевна отказалась мне дать адрес старика если б говорит для вашего родственника а так не могу обещание с неё какое то взяли но думаю если ты попросишь ее как следует я пробуждаюсь к жизни бежать просить действовать это лучше чем сидеть и киснуть даю себе передышку метлю как гурман не торопящийся приступить к изысканному блюду не спешу переворачивать страницу Долгое слезливое объяснение с мадам кондратьевой вспоминать не буду. Кается, в конце концов я сломила ее сопротивление тем, что бухнулось на колени. Мне было все равно как я выкляжу со стороны и что обо мне подумают. Прежняя гордоя Сдра будто стала совсем другим человеком. Мне называют адрес Фудзядяни и имя для китайца странная Иван иванович. Так я делаю первый шаг на пути, который сделал меня тем, что я есть. Скррип двери, шаги, голоса. Я вынуждена отложить книгу. Не такая это глава, чтобы отвлекаться на внешние расдражители.